Глава четырнадцатая. Так близко. Когда все разошлись, в пурпурном зале остались лишь двое — отец и сын. Тяжёлый полог неподвижно застыл. Драгоценный треножник расточал в воздухе аромат благовония, и, казалось, сам воздух давит на плечи. «Двадцать три года прошло», — пробормотал император Баймянь. «Мы, мы наконец-то встретились». В голосе верховного правителя всего Кунсана послышались стыд и горечь. Но Шиин, склонив голову, смотрел только на божественное императорское кольцо в своей ладони. Созданное еще императором Синдзюнем древнее кольцо, символ монаршей власти облачной пустоши, искрилось и переливалось в его руках. Ослепительно прекрасное. Он подвел божественное кольцо к безымянному пальцу левой руки. И когда до пальца остался один цунь, оно вдруг засияло. «Смотри, оно откликнулось тебе!» Больной император Баймян не сводил глаз со своего старшего сына. Его дыхание было хриплым и прерывистым. «Ты — прямой потомок императора син и императрицы бай -Вэй. В твоих жилах течет чистая кровь правителей Кунсана. <смех> кольцо признало тебя хозяином. Шейн убрал руку, не став надевать божественное императорское кольцо. На его лбу залегла глубокая тень. Символ власти был в его руках, но он не испытывал от этого ни малейшего облегчения или радости, словно сжимал в кулаке всего лишь уголек. Ин, ты... Император баимянь долго смотрел на старшего сына и, наконец, тяжело произнес, четко выделяя каждое слово. «Ты ведь покончил с братом, не так ли?» Шим вздрогнул и поднял голову. Взгляд умирающего старика был холодным и острым. Император прямо смотрел на единственного оставшегося в живых сына, не избегая его взгляда. Уголки рта Шиина дернулись. Он хотел возразить, что не убивал своего младшего брата, Но ведь смерть Шиюя так или иначе была связана с ним, и он несет за это ответственность. Ха-ха. От императора не ускользнуло, что сын переменился в лице. Он горько усмехнулся и пробормотал. Ну, конечно. Шиюй, этот бездельник, ха -ха, уже уничтожен вами. Шиин онемел, его взгляд стал острым. Только ли об этом император хотел поговорить с ним наедине? Он намерен отомстить за Шиюя? «Не волнуйся, я не стану разбираться в этом деле. Думаешь, я собираюсь убить единственного оставшегося сына ради мести?» Пробормотал император Баймяни, взгляд его стал холодным и пустым. Шин был хорошим ребёнком. Он виноват лишь в том, что родился в императорском дворце. Услышав эти слова, Шиин сжал в кулаке божественное кольцо, почувствовав, как кольнуло в сердце. Подчинённые должны почитать правителя. Сын отца, младший брат старшего — это небесные основы. Нормы отношений между людьми, они естественны и неоспоримы. Но в императорском дворце вместе, в месте, откуда правят миром, всё перевернулось с ног на голову. Муж убил жену, старший брат младшего, жизнь простых смертных похожа на ад на земле. «Неужели для этого он сбросил жреческие одежды? Неужели всю оставшуюся жизнь проведет в подобном месте?» Словно во сне Шиин услышал тихий шепот императора Баймяня. «Ты вернулся, чтобы стать наследным принцем. Хорошо. Дальше выбери одну из дочерей князя Бай и сделай ее своей императрицей. Тогда ситуация в Кунсане скоро придет в норму». Что? Шин вздрогнул и поднял взгляд. Ты удивлен? Губы императора дрогнули в усмешке. Все императрицы Кунсана происходят из клана Бай. Это непреложное правило, которому следуют поколение за поколением. Шин молчал, чувствуя, как божественное кольцо прожигает ладонь. Позволю женитьбе, я подумаю позже. Ровным голосом произнес он через какое-то время. «Я с малых лет ушел от мира и не испытываю интереса к любовным делам». Император Баймень молчал. «Что такое?» Шиин поднял голову и посмотрел на отца. Их взгляды встретились. Выражение лица императора было странным, словно он смотрел в его душу. Такой взгляд, проницательный и понимающий, может быть, только у близкого человека. «Хочешь сказать, твое сердце уже занято?» В этот момент Шейн не выдержал, и маска равнодушия упала с его лица. Неужели умирающий старик умеет читать мысли? Во всеоблачный пустошь пустыши лишь ведущий судьбами обладает столь высоким уровнем совершенствования, чтобы прочитать самое потаённое. «Ха! Ты действительно мой сын!» Император закашлялся и горько усмехнулся. «Ин, знаешь, больше тридцати лет назад...» «Когда мой отец приказал мне жениться на твоей матери, выражение моего лица было таким же, таким же, как у тебя сейчас». Шин вздрогнул, как от удара ножом, и замер, не в силах вымолвить ни слова. Умирающий старик заглянул ему прямо в сердце. «Тогда мне пришлось жениться на Аянь», — пробормотал император Баймянь, будто вглядываясь в далёкое прошлое. «В то время я уже встретил Цюшуй». Оставалось только сожалеть, что она всего лишь русалка и никогда, <смех> никогда не сможет стать императрицей Кунсана. Притворная певица Тюшуй! Когда отец упомянул русалку, которую Шин прежде люто ненавидел, его сердце не дрогнуло. В нем уже не было того яростного огня. Ненависть превратилась в холодную жалость. Он ведь и сам страдал от того, что был вынужден отвернуться от своей любви от того, что не посмел бороться с обстоятельствами, от того, что взвалил на плечи груз чрезмерной ответственности. Теперь он все это понимал и постепенно учился прощать. Я очень любил Цюшуй, но должен был жениться на княжне удельного княжества, чтобы укрепить трон, и как будто этого мало нужно было взять в жены еще одну, чтобы уравнять власть шести удельных княжеств. В голосе умирающего слышалась затаённая боль. «Увы, этот коварный гарем! Я, император Кунсана, <свят> не сумел её защитить, а мог только бессильно наблюдать, как она умирает. <свят> Мои муки невозможно описать словами!» Пальцы Шейна начали слегка дрожать. Он никак не ожидал, что услышит подобные речи из уст императора. Отец, который бросил его и мать, когда он был совсем ребёнком. Император, который с высоты своего положения смотрел на них, как на изношенные сандалии, вдруг перед смертью говорит такие слова. «Я лишь надеюсь, что тебе никогда не придётся столкнуться с тем, что испытал я в своей жизни. Я горько страдал, но ты страдать не должен». Шиин сжал кулаки, он не мог больше молчать. Я был вынужден покинуть матушку больше, чем на десять лет. Я был в долине, когда услышал о ее трагической смерти. Я тоже чувствовал муки, которые нельзя передать словами». Император Баймянь долго смотрел на сына, задыхаясь от кашля. «Я знаю, что ты никогда не простишь меня», пробормотал император через какое-то время, горько усмехаясь. «Но когда ты займешь мое место, возможно...» Возможно, в какой-то степени ты поймёшь меня. Иин, в будущем ты поймёшь, сколь многим приходится жертвовать ради престола, жертвовать собой и жертвовать другими. Шин вздохнул и взял себя в руки. Он давно понял это. Его отец принёс в жертву матушку и собственного сына. Скоро умирающий старик освободится от всего. А он? Какая дорога ждёт его впереди? Будет ли этот путь сравним с чистилищем десяти тысяч кар, или станет еще тяжелее, еще мучительнее, еще беспощаднее? И кто пройдет его, если не он? «У меня осталось мало времени», — прохрипел император баимянь «Эти два человека, мастера меча, удерживают своими ци мой изначальный дух. <как> Только благодаря им я еще жив на этой стороне». «Не теряй ни минуты. Прежде, прежде позволь кланам Бай и Чи заключить брачный союз». Шин вздрогнул, и слова сами сорвались с языка. «Брак между кланами Бай и Чи?» «Верно», — кивнул император. «Сегодня князь Бай и князь Чи приходили, чтобы просить о браке». Разве ты не видел? Брачный союз между двумя этими кланами станет краеугольным камнем твоей власти. Ты должен серьезно отнестись к этому. Я умираю, и этим делом ты должен заняться сам. Шиин молчал и даже перестал дышать. Он не слышал последних слов отца, только одна мысль крутилась у него в голове. «Брак?» Брачный союз между двумя кланами? Значит, сегодня она пришла во внутренние покои дворца ради этого. Она согласилась выйти замуж за Байфенлиня?» Шиен крепко сжимал божественное кольцо, выражение его лица бесконечно менялось. Он не сказал ни слова, всеми силами стараясь контролировать эмоции. Император Баймянь как бы ни был слаб, заметил перемену в его взгляде. «Ин?» — он нахмурился. О чём ты думаешь? Она, Шиин не смог удержаться и тягуче произнёс: "Она согласилась? Она? О ком ты говоришь?" В этот момент на умирающего старика снизошло озарение, он кое-что вспомнил. "Верно, та девушка, единственная дочь князя Чик, княжна Дзюян. Говорят, она практиковалась в изучении заклинаний и была ученицей на горе Дзюи". Ин, он говорил о ней. «Неужели они знакомы?» Сердце императора сжалось от зловещего предчувствия. Но Шейн снова замолчал. Он прикусил губу и опустил голову, спрятав лицо от света лампы, чтобы никто не мог понять его мыслей. «Да, зря он спросил. Эта девчонка непокорна, словно огонь. Если бы она хоть немного сомневалась, никто бы не смог заставить ее подчиниться. Но раз сегодня она пришла в пурпурный зал вместе с отцом, значит, что она уже согласилась». Прошло не больше половины месяца с тех пор, как она вернула ему нефритовую кость на пике сияющей мечты. Ее мысли и чувства так быстро изменились. Насколько мне известно, княжна Джуян не имеет ничего против этого брака. Император решил прощупать почву. — Этот брак, что ты о нем думаешь? Пальцы Шиина задрожали. Он крепко сжал божественное кольцо и не ответил. «Если, по-твоему, что-то не так?» — медленно произнёс император баимянь Шиин быстро перебил. «Всё в порядке!» Император баимянь замер на мгновение. Он не ожидал, что Шиин так просто согласится и забыл, что хотел сказать дальше. Отец внимательно смотрел на сына. Шиин поднял голову, и свет озарил его холодное, равнодушное лицо. Казалось, та секундная вспышка эмоций была лишь иллюзией. «Все в порядке. Что еще можно сказать при подобных обстоятельствах? За эти полмесяца даже его собственные мысли и взгляды полностью изменились. Вправе он требовать постоянства от других? Кроме того, она с самого начала ясно дала понять, что никогда не простит ему убийство Юаня. У нее своя жизнь. Она сама выбрала этот путь. Что же теперь он может сделать?» Шиин долго молчал, сжимая в ладони Божественное кольцо, и, наконец, сказал. «Раз уж этот брак так важен, я сделаю все, что в моих силах, чтобы способствовать ему». «Хорошо». Император пристально посмотрел на сына, закашлялся и кивнул. «Тогда что насчет твоей женитьбы и выборы императрицы? императрицы — это важное событие», — бесстрастно ответил Шиин, не поднимая головы. «Я встречусь с князем Бай и все с ним подробно обсужу. Это важно для всего кунсана». Прошло всего несколько минут, но искры в его глазах успели угаснуть, будто их никогда и не было. Взгляд по-прежнему был спокоен, но за этим спокойствием скрывалась тьма, густая, словно кровь, стекающая по клинку. Император Баймянь все понял, и его сердце сжалось. Когда Ин ушел, умирающий император без сил откинулся на спину, задыхаясь от кашля. Неизвестно, о чем думал старик, но его глаза были наполнены глубокой скорбью. «Ты не можешь расходовать душевные силы на эти мысли!» Вдруг прошептал чей-то голос из-за спины. Это был ведущий судьбами. Он проводил князя Ба и князя Чи и неслышно вернулся к постели больного. «Твои часы на исходе. Один день жизни — это и есть один день. Так что не нужно слишком стараться». «Увы, очень беспокоюсь об Ине», — пробормотал император Баймянь. Так много незаконченных дел. Если я их не завершу, то и после смерти не смогу успокоиться. Как неожиданно. Ведущий судьбами не сдержал ироничные улыбки, хотя в глазах его не было злости. Не думал, что ты так праздно и бестолково прожившей жизнь обретешь мудрость перед смертью? Император Боимянь горько рассмеялся. В наших жилах течет одна кровь. Так кто кого глупее, а? «Я сомневался, что ты справишься с наложницей Цин, однако тебе удалось». Ведущий судьбами проследил за циркуляцией Мецы ци Императора и кивнул. «Ты умудрился позвать на помощь двух мастеров меча. Это удивительно». Император Баймень пробормотал. «Пробыв всю жизнь императором, грех не завести пару полезных знакомств, верно? Орден мастеров меча был в долгу передо мной. Теперь этот долг выплачен». «Вот оно что!» — ведущий судьбами чуть нахмурился, посмотрев на старшего брата. «Ты продержался в этом мире так долго, чтобы позаботиться обо всём? Уладить дела, прежде чем умрёшь? Не беспокойся. Я всё устрою и не позволю династии Кунсана исчезнуть». «Ты думал, я позволю этой стерве, ложнице Цин, захватить власть над Империей?» — усмехнулся император баимянь судорожно сжимая кулак. Его глаза были полны ненависти. «Пока...» Пока я еще дышу, я в состоянии лично отомстить за Цюшуй и убить эту мерзавку. Умирающий зашелся в кашле и больше не мог ничего сказать. Хорошо, хорошо, я знаю, что ты хотел отомстить за Цюшуй. Ведущий судьбами погладил императора по спине. Теперь, когда наложница Цин мертва, ты можешь успокоиться. Император Баймянь слабыми руками судорожно сжимал парчу покрывал. Он долго смотрел в высокий потолок мутнеющим взглядом и, наконец, прошептал. «Да, теперь я могу быть спокоен. Теперь Иен вернулся. <смех> ты будешь рядом и поможешь ему. Я могу быть спокоен». Ведущий судьбами похлопал императора по плечу и молча кивнул. «Вот только сегодня я увидел в Ине прошлого себя», тихо сказал император Баймян, глядя в пустоту, "А ты?" «Разглядел это он. Кажется, он не хочет жениться на одной из княжон Бай. Не хочет делать кого-то из них своей императрицей». Ведущий судьбами вздрогнул и со странным выражением лица посмотрел на брата. «Будь уверен, он женится на дочери князя Бай», — сказал ведущий судьбами после долгого молчания. «Инн — человек выдающегося ума. Он хладнокровно принимает решения и никогда не поставит собственную выгоду выше судьбы страны. «Правда? Действие моего сына — полная противоположность моим!» — улыбнулся император, глядя на брата. «Адзюэ, ты вырастил из моего сына превосходного государя!» Ведущий судьбами горько усмехнулся и покачал головой. «Это всё только ради будущего империи». «Будущего империи? Вы, жрецы!» «Возомнившие, что можете постичь тайны неба!» <связь> «Всегда говорите такие сложные слова!» «Разве может кто-то достоверно знать, что случится в будущем?» <связь> «Люди живут настоящим. Я не хочу, чтобы он стал таким же, как я». «Похвально, что перед смертью ты думаешь о сыне», — покачал головой ведущий судьбами. У Ина своя судьба. И он, конечно, может сам решить, принять ее или отвергнуть. Император Баймянь помолчал. «Ты прав. Человеческая жизнь полна невзгод и печалей. Но каждому свое». Два брата молча смотрели друг на друга в тишине дворца. «Завтра утром я объявлю императорский указ», — прошептал император Баймянь. «Как?» «Как по-твоему? Нясь-сын может открыто взбунтоваться?» «Трудно сказать», — коротко ответил ведущий судьбами. «Этот старый лис искусен в тонких уловках. Он не станет действовать импульсивно и вряд ли поднимет мятеж из-за смерти сестры». «Хм...», — задумался император Баймянь. «Думаешь, он просто все стерпит?» «Это тоже трудно сказать». «Согласно донесениям, князь Цин недавно вступил в тайный сговор с ледяным кланом из Западного моря. И у него есть какие-то свои планы». Нахмурился ведущий судьбами, его взгляд был серьезен. Инь только-только вернулся во дворец. В момент, когда старое сменяется новым, занять пустующее место проще всего. А такой расчетливый человек, как князь Цин, вряд ли упустит удобный случай. «Так и есть». Выражение лица императора Баймяня стало напряжённым. Он мучительно думал, глядя в потолок, и затем закашлялся, скрутившись всем телом. «Хорошо, ты должен отдохнуть. Не думай слишком много». Ведущий судьбами положил руку на спину императора, используя заклинание. «Позволь нам всё решить». Император Баймянь хрипло вздохнул, чуть кивнул и закрыл глаза. «Я помню, как в прошлый раз ты потребовал от меня...» «Подписать указ об уничтожении всего клана Чи?» Император долго молчал, а затем спросил. «Ты... ты воспользовался им?» «Воспользовался», — бесстрастно ответил ведущий судьбами. Император Баймянь пристально посмотрел на брата. «Вот как ты поспособствовал брачному союзу между кланами Бай и Чи!» Ведущий судьбами взглянул на брата, и в его глазах снова промелькнуло удивление. «Адзюнь!» А ты оказывается умён. Вероятно. <свят> Вероятно это мой последний отражённый свет. Последний отражённый свет состояние, подразумевающее под собой временное улучшение перед смертью. Император Баимянь горько усмехнулся и покачал головой. Ты всеми силами способствовал браку между двумя семьями, чтобы Ин мог беспрепятственно взойти на престол. Всё немного сложнее. Ведущий судьбами перешел наш опыт. Да, все немного сложнее. Новый император Кунсана должен жениться на княжне из клана Бай, а эту девчонку вычеркнуть из своей жизни. Шейну следует беспокоиться о судьбе империи, а не о собственных любовных делах. Если эту связь не разорвать, кто защитит Кунсан? Звезды предсказывают беду, и понадобится много, очень много сил, чтобы ее предотвратить. Ветер плясал в ночном небе, и звёздные области над головой неуловимо изменялись. Отныне судьба Кунсана пойдёт по другому пути. После получения официального императорского дозволения на брак в кланах Бай и Чи начались приготовления к торжественной церемонии. Прошло всего несколько дней с момента объявления о свадьбе, а громоздкие процедуры по подготовке уже были завершены. Потребовалось целое утро, чтобы подсчитать и учесть все свадебные подарки, свезённые в резиденцию князя Чи. Глядя на сундуки с драгоценностями, Джуянь не смогла сдержать вздоха, повернувшись к человеку, сидящему напротив. «Сюин, это ведь ты выбирала подарки?» «Как ты узнала?» — Сюин, княжна клана Бай, улыбнулась. Джуянь в ответ скривила губы. «Тебе всегда нравились такие вещицы. Неужели тебе и не нравится? Сюин продолжала улыбаться, но взгляд ее стал обеспокоенным. «Я помню раньше, когда ты видела мои жемчужины Джуянь или рог печенья...» -би «Печень — морской носорог. Считалось, что его рог способен уберечь от пыли. Ты говорила, что хотела бы и себе такие. И вот теперь все это твое!» дюянь поспешила взять Сюин за руку и похлопать по тыльной стороне ладони. «Мне очень нравится. Не думай об этом слишком много». Сюин кивнула и промолчала. С их последней встречи прошло всего несколько дней, но княжна Бай похудела еще сильнее. Черты ее лица заострились, а взгляд был полон горя и скорби. Джуянь знала, что она продолжает беспокоиться о пропавшем Шиюе. Сейчас, когда во дворце произошли большие перемены, и Шиюй был разжалован, князь Бай всеми силами помогал новому наследнику престола. Это стало большим ударом для Сюин. Кроме нее уже никто во дворце не вспоминал о Шиюе. Джуянь видела, как подавлена ее подруга, но не знала, чем ее утешить. Все, что она могла, — это пододвинуть к Сюин-чай. «Как бы то ни было, почему бы тебе немного не поесть? Посмотри, как сильно ты похудела!» Руки Сюин дрожали. Она молча взяла чашку и опустила голову. А Янь, я я чувствую, что Шиюй не вернется!» — сказала она тихо и вдруг резко подняла голову. Голос ее дрожал. Они... они наверняка убили его». Джуянь замерла. «Кто?» «Тот человек, сын императрицы Бай, Шиин! Уверена, это он!» Сюйин стиснула зубы. «Ради трона они пойдут на все!» «Не может быть! Не болтай вздор!» Несмотря на уверенный тон, Джуянь было не по себе. Ее мучили сомнения. Увидев наставника во внутренних покоях дворца, она была потрясена до глубины души. Человек, отрекшийся от всего земного, никогда не интересовавшийся властью, вдруг прибыл в столицу империи. Он неизменно повторял ей, что после того, как с ними жирические одежды уедет странствовать за пределы облачной пустоши, далеко за семь морей. Почему же он отказался от своих планов? Почему вернулся в столицу и так расчетливо отнял престол у младшего брата? Целый ряд обстоятельств повлиял на это событие. Все шло шаг за шагом, звено за звеном. Очевидно, что план придумали не только что. Наставник. Неужели наставник уже давно замышлял все это? Он настолько могущественен, что стоит ему захотеть, и он одной рукой перевернет мир. Но разве он мог совершить что-то подобное? Джуянь почувствовала лёгкий укол в сердце, мысли путались. Она склонила голову и замолчала. «Вообще-то, это даже неплохо, что он не вернулся. В такой ситуации во дворце его ждала бы верная смерть», — пробормотала Сюиин, приходя в себя. «В последнее время я вижу один и тот же сон. С ее ясница мне весь в крови. Он что-то хочет мне сказать, но я... Я не могу понять, что...» Худенькие плечи Сюин дернулись, и она залилась слезами. Джуянь молча смотрела на подругу, чувствуя жалость в своем сердце, но не знала, как ее утешить. Прошло некоторое время, прежде чем она, запинаясь, спросила. «А теперь? Что ты будешь делать теперь?» «Я, я не знаю. Я просто хочу умереть», — схлипнула Сюин, глотая слезы. Уткнувшись лицом в ладони, она с горем и отчаянием в голосе пробормотала. «Ши Юй мертв». «Почему же я еще жива?» Сердце Джуянь сжалось, глядя в погасшие, потерявшие надежду глаза подруги. Она видела в них прежнюю себя. Да, она знает это чувство. Когда любимые умирают, ты страстно желаешь последовать за ними. Ни одной минуты, ни одной секунды не хочешь оставаться в этом мире. Значит, сейчас Сюин так же плохо и больно, как совсем недавно было Джуянь. Но чем она может помочь? В следующий раз, когда Джуянь представится возможность снова встретиться с наставником, она воспользуется случаем и спросит о Шиюе. Но что, если ответ ей не понравится? Что тогда делать? «Перестань», — вздохнула Джуянь. «Ты должна жить, всё будет хорошо». «Зачем мне жить? Лучше уж умереть, и дело с концом». Сюин прекратила всхлипывать. На ее заостренном лице застыли печаль и скорбь. Она покачала головой и тихо сказала. «Увы, у меня действительно не хватит духу. Если бы не...» Сюин положила руку на живот, но ничего не сказала. Джуянь всегда была не слишком внимательным человеком. Не заметив ее жеста, она произнесла. «Не стоит слишком много думать о смерти. Думай лучше о чем-нибудь хорошем. Ты должна надеяться и ждать». «А если ж июнь не умер? Вдруг он вернётся завтра? Если ты умрёшь, разве сможешь с ним снова увидеться?» «Вернётся завтра? Если это так, то действительно больше похоже на сон», усмехнулась Сюин сквозь слёзы, и её взгляд стал мрачным. «Но я не могу ждать. Мой отец уже планирует свадьбу. Я должна выйти замуж за того, за того старика, которому вот-вот исполнится пятьдесят» сказав, задрожала и снова горько зарыдала. «Как же так?» — Джуянь была ошеломлена. «Ты не должна соглашаться». «А какой смысл в моем отказе?» — сквозь слезы улыбнулась Сюин. «Среди рожденных главной женой дочерей я единственная, кто еще не замужем. Сейчас политическая обстановка в Кунсане неустойчива. Если я не выйду замуж, что мне делать?» «Беги!» — выпалила Джуянь. «Я помогу тебе сбежать!» Сюин вздрогнула. В её глазах на мгновение вспыхнул огонёк, но тут же погас, и она покачала головой. «Это всего лишь мечты. Я хорошо знаю методы моего отца. Я могу убежать хоть на край света. Он всё равно найдёт меня и вернёт обратно. К тому же, я ничего не умею. Что я буду делать, если сбегу?» Сюин с детства была нежным и послушным ребёнком, не то что Джуянь, и могла лишь беспомощно вздохнуть. У каждого человека своя судьба, нельзя в нее вмешиваться. Мне было душно дома. Сегодня я воспользовалась возможностью подарить тебе эти сговорные дары и вышла, чтобы подышать воздухом. «После твоих слов мне стало легче на душе», — пробормотала Сюин словно сквозь сон. «Я... я боюсь, что запертая в четырех стенах однажды не выдержу и действительно покончу с собой». «Не смей!» — Джуянь заволновалась и крепко схватила подругу за руку. «Не смей сдаваться, потерпи, все еще наладится!» «Хорошо, я буду терпеть до последнего. Теперь моя жизнь принадлежит не мне одной. Приложу все силы, чтобы выжить». Печально улыбнулась Сюин, многозначительно покачала головой и взглянула на подругу. Ее глаза были красными, а дыхание прерывистым. «Аянь, ты счастливее меня! Не будь такой, как я!» «Почему ты считаешь, что я счастливее?» «Ты не знаешь». Джуянь не сдержала горькой усмешки, прикусила губу и замолчала. «Сюин, ты считаешь меня счастливее себя? Я тоже вынуждена расстаться с человеком, с которым я не хочу расставаться. Скоро мне придется выйти замуж за того, за кого я не хочу выходить. У меня нет права на сопротивление. Я могу лишь улыбаться и притворяться, что выхожу замуж по любви». Какими бы талантами и способностями не обладали дочери князей и императоров, всем им суждено стать птицами, посаженными в золотые клетки. Неужели она никогда не сможет расправить крылья и взлететь в небо? После того, как сговорные дары были отправлены князю Чи, в президентце и князе велись серьезные разговоры. Выражение лица Бай не постоянно менялось, он долго думал и, наконец, поделился своими мыслями с отцом. «Отец, я думаю, стоит еще раз подумать насчет этой свадьбы». Как и следовало ожидать, князь Бай изменился в лице и стукнул кулаком по столу. «О чем ты говоришь? Хочешь расторгнуть помолвку?» — нахмурился князь Бай, прожигая старшего сына гневным взглядом. «Подарки уже отправлены в резиденцию князя Чи, а теперь ты вдруг говоришь, что передумал? Ты не хочешь жениться? Какой смелый!» «Отец, умерь свой гнев!» — прошептал Бай Финлинь. Его лицо было мертвенно-белым. «Я просто чувствую, что-то не так. Если мы можем отсрочить свадьбу, давай сделаем это». «Что тебе не нравится?» Во взгляде князя Бай мелькнула ярость. Он почти рычал на своего старшего сына, тыча пальцем ему в лоб. «Ты сам предложил заключить этот брак. Я всего лишь дал свое согласие. А сейчас ты пошел на попятную, да еще и против воли императора? Думаешь, союз между двумя кланами — это пустяк, и можно взять свои слова обратно?» «Я не обдумал все с самого начала, но теперь мне кажется, что этот брак — ошибка, что он навлечет беду на весь клан Бай». Выражение лица Бай Фенлини стало загадочным. Он замолчал, а через некоторое время вдруг спросил. «Что думает об этом браке двоюродный брат?» «Нет, наследный принц». «Ты говоришь о Шиине?» — князь Бай вздрогнул. «Какое отношение это имеет к нему?» Бай Фенлинь задумался. Он был хитрым и осторожным человеком. Он привык анализировать и просчитывать. Как же объяснить все отцу, чтобы тот понял? Не может же он просто высказать подозрение, что Шиин любит Джу не потому сам Бай Фэн встревожен из-за этого брака? Будучи верховным жрецом, его двоюродный брат не интересовался политикой. Обида, нанесенная ему, была всего лишь обидой. Для могущественного клана Бай это не представляло особой угрозы. Теперь же все изменилось. Он стал наследным принцем и со дня на день займет престол. Если его любимую отдадут замуж за Бай Фэнлине, это может навлечь катастрофу на весь клан. Но как объяснить всю отцу? А выбрана ли уже невеста для наследника престола? Бай решил подойти с другой стороны. «Шиэн согласился выбрать кого-то из сестер и сделать ее императрицей?» «Если так, это будет доказывать, что его предположение ошибочны. К тому же стоит одной из княжон Бай стать невестой наследника престола, Бай Фэн уже не придется изворачиваться и придумывать отговорки». «Конечно!» Князю Бай вопрос сына показался странным, и он внимательно посмотрел на него. С древних времен все императоры выбирали жены с клана Бай. Если Шиин хочет взойти на трон, он не должен стать исключением из правил. Я устроил в саду княжеской резиденции гуляние с любованием фонарями. Через три дня сюда приедет наследный принц. Во-первых, это ради вашего одобренного императором союза. А во-вторых, я планирую устроить неофициальные смотрины твоих сестер, чтобы Шиин мог выбрать одну из них в качестве своей невесты. Это... это хорошо. Бай почувствовал облегчение, услышав этот ответ. «Тогда, кажется, я слишком много думаю». Князь Бай с некоторым замешательством посмотрел на сына и нахмурился. «У тебя есть еще какие-то сомнения касательно этого дела?» «Нет, никаких». Бай Фин Линь покачал головой, словно сбросив с сердце тяжелую ношу. «Если наследный принц действительно возьмет в жены одну из сестер, мне не о чем беспокоиться». «Я действительно не понимаю, что у тебя на уме», — покачал головой князь Бай. «Одним словом, сейчас наступает решающий момент. Нельзя допускать ошибок. Мы должны как можно раньше заключить этот брачный союз». «Да», — Бай Фенлинь склонил голову. «Я понял». «К тому же, разве тебе не нравилась эта девчонка? Ты всегда был самовлюблённым и заносчивым, но княжну Чи полюбил с первого взгляда». Князь Бай взглянул на старшего сына, на которого полагался больше всего, вздохнул и покачал головой. «Однако после женитьбы ты должен перестать посещать публичный дом, иначе князь Чи будет очень зол. Он относится к своей единственной дочери, как к хрупкой жемчужине в ладони. Если не хочешь навредить сам себе, лучше в будущем возьми в дом несколько наложниц». «Хорошо», — быстро кивнул Бай Фенлинь, — «я повинуюсь вашему приказу, отец». Князь Бай махнул рукой. «Хорошо, ступай. Через три дня наследный принц придёт в резиденцию любоваться фонарями. Нужно ещё о многом позаботиться». «Слушаюсь». Наместник города поклонился и вышел. Когда Сюин ушла, Джуянь осталась одна в саду, неотрывно, с задумчивым видом, глядя на воду в пруду. Няня Шен закончила пересчитывать свадебные подарки и вернулась в сад, чтобы сообщить об этом княжне. Но когда она издалека увидела Джуянь, её сердце сжалось. В эти дни она часто видела княжну, стоящую вот так, уставившись в одну точку или подолгу сидящую без движения. Она совершенно не походила на прежнюю живую и бойкую девчонку. Что же ее подопечная скрывает в своем сердце? Может быть, она так несчастна из-за предстоящего брака? Наместник лиственного города Байфенлинь — лучший из молодого поколения знатных людей шестиудельных княжеств. Он красив, обходителен, образован, хорошо воспитан, знатного происхождения, к тому же он будущий князь клана Бай. Выйти за него замуж — мечта каждой знатной девушки из шести удельных княжеств. Разве не так? Почему же княжна так несчастна? Возможно, она все еще думает о том жителе моря, о котором уже много лет нет никаких вестей. Однако няня Шэн даже не подозревала, что в данную минуту джуянь Янь думает совсем о другом представителе морского народа. «Няня!» Княжна увидела в отражении приближающуюся няню Шен. Она развернулась и спросила пожилую женщину, «Есть ли какие-нибудь новости о том маленьком щенке?» Няня Шен опешила, «О каком щенке?» «О Сумо!» — топнула ногой княжна. «О нем нет никаких новостей, я беспокоюсь!» Няня Шен втайне перевела дух, покачала головой и сказала, «Управляющий из Лиственного города по-прежнему ничего не знает. Боюсь, его еще не нашли». «Как такое возможно?» — вспылила Джуянь. «Прошло уже почти два месяца. За это время я отправила так много бумажных журавликов, но ни один не вернулся обратно с известиями. А может, мне самой отправиться в Лиственный город и поискать его?» «Нельзя!» — опешила няня Шэн, тотчас начав отговаривать Джуянь. «Княжна! Вы ведь только вернулись! Скоро ваша свадьба! Вы не можете уходить, когда вам этого захочется!» «Разве до свадьбы еще немного времени?» — воскликнула Джуянь, не находя места от волнения. «А если с тем маленьким щенком что-то случилось, я...» «Ох, княжна, что вы можете сделать? Управляющие знают лиственный город в сотни раз лучше вас. И если уж он никого не нашел, то вы просто потратите время впустую». Няня Шэн всеми силами старалась удержать Джуянь от необдуманного поступка. «К тому же завтра в резиденцию должен прибыть наследный принц. Что будет, если вы уйдете?» «Что?» — ошеломленно спросила Джуянь. «Наследный принц? Он? Зачем ему приходить к нам? Милость императора безгранична. Скоро свадьба, и наследный принц, уважая желание императора, своим визитом проявит вежливость». Няня Шэн надеялась, что новость обрадует Джуянь. Она и подумать не могла, что каждое ее слово иглой застревает в сердце княжны. Говорят, для этой свадьбы император Бэймянь распорядился выделить сотню драгоценных изделий из императорской казны, а наследный принц лично привезет подарки в резиденцию, дабы выразить свою благосклонность к клану Чи. «Правда?» — вздрогнула Джуянь и побледнела. «Он... он придет?» Теперь он наследный принц. Зачем ему приезжать? После расставания на горе Дзюэ она думала, что они больше никогда не встретятся. Она думала, что он уедет далеко-далеко, спрячется от людей где-нибудь в тайном уголке и станет зализывать раны, молча ожидая, пока завершится ее жизнь. Как же она ошибалась. Скоро каждый цунь облачной пустоши будет принадлежать ему. И Цзюэнь всегда придется жить под его тенью, наблюдать за ним, когда он посетит ее свадьбу, как всходит на престол. Как женится. Каждый его указ достигнет ее ушей. Она же сможет только бессильно наблюдать, не имея права сказать ни слова. Так близко и так далеко, разделенные до конца жизни, вот их финал. Няня Шен ушла, а осталась в саду, безучастно наблюдая за рябью в пруду. Солнце уже клонилось к закату, а на потемневшем небе зашла молодая луна, когда за спиной Джуянь вдруг тихо появился какой-то человек. Поднялся легкий ветерок, и в пруду отразились белые одеяния. «Наставник!» — воскликнула Джуянь, резко обернувшись, не в силах сдержать эмоций. «Это правда! Был Шиин!» Он стоял в тени, молча глядя на нее, сдвинув брови. Его белые одежды развивались в лунном свете, создавая ощущение, что все происходит во сне. На этот раз он снял прекрасное и многослойное императорское платье, надев простую белую мантию. На миг показалось, что снова вернулся тот совершенствующийся на горе джуи-отшельник, каким джуянь его знала раньше. Вот только его глубокий и тяжелый взгляд уже не был таким ясным и чистым, как в прошлом. Княжна ринулась вперед, но вдруг резко остановилась и отступила. Она силилась успокоиться, но, глядя на Шиина, продолжала дрожать. «Вы... Разве вы не должны были прийти завтра?» «Я пришел, чтобы задать тебе один вопрос», — не сразу ответил он. Я не могу ждать до завтра. Завтра будет поздно. Сердце Джуянь ёкнуло, а в голове пронеслись бесчисленные догадки. Какой? Какой вопрос? Ты... Голос Шиина дрогнул. За несколько дней с их встречи в императорском дворце она ещё больше похудела. Щёки побледнели, черты лица заострились, отчего глаза казались просто огромными. Шиин отвёл глаза, уставившись на отцветший лотос в пруду, и прошептал. «Ты выходишь за Байфенлиня добровольно? Или твой отец заставил тебя?» Джуянем строгнула, губы шевельнулись, но она не сказала ни слова. Так вот зачем он пришел? Но что на это ответить? Конечно, она не хотела выходить замуж за Байфенлиня, но все же шла на это добровольно. Как можно объяснить эту запутанную историю в двух словах и не сказать лишнего? Нельзя же в самом деле объявить, что клан Чи долгие годы скрывал лидера мятежников в городе Небесных Ветров. Сама княжна невольно поучаствовала в восстании армии Возрождения и, зная все это, ведущий судьбами, вынудил ее согласиться на брак между двумя кланами. Ведущий судьбами. Учитель Шиина. К тому же сейчас он помогает ему взойти на трон. Если Джуянь обо всем расскажет, какие будут последствия. Слова застыли у нее на устах, и она просто промолчала. «Просто скажи правду», — Шейн нахмурился, глядя на нее. «Тебе не нужно бояться меня». Да, она дрожала, но не от страха. Набравшись мужества, княжна подняла взгляд. Его черные, словно ночь бездонные, глаза заставили ее вздрогнуть, словно от удара. Голова кружилась, а сердце колотилось, как бешеное. «Говори, не нужно обдумывать, какой ответ правильный. Просто скажи правду» оставил Шейн. Обещаю, что не буду использовать технику чтения мыслей. Скажи, о чём ты думаешь? — Отец, он не заставлял меня, — наконец, едва слышно произнесла Джуянь. Взгляд Шейна вспыхнул, будто ударила молния и снова стал бездонно тёмным. Он замолчал на мгновение, а затем горько усмехнулся. — конечно, иного ответа и быть не могло с твоими-то характером и способностями». Я... Джуэнь почувствовала, как холодеет сердце и хотела оправдаться, но остановилась. «Если ты сожалеешь или хоть немного сомневаешься, скажи мне сейчас!» Шейн боялся потерять последнюю надежду, но голос его был спокоен. «Не поступай так глупо, как в Сусахале. Не жди до последнего, чтобы сбежать из-под венца. Этого не случится». Взволнованное его словами Джуянь сжала кулаки и громко выкрикнула «Я! Я обещала отцу, что не буду действовать опрометчиво!» Шиин молча смотрел на нее в вечерних сумерках. Ветер трепал его белой одеждой, а лицо было все таким же невозмутимым и бесстрастным, словно вода в колодце. Лишь глаза сверкали так, будто пытались проникнуть в самое глубинное его сердце. Хотя Джуянь знала, что наставник всегда неукоснительно держит данное им слово, И раз обещал, не станет использовать технику чтения мыслей, она всё равно чувствовала робость, словно он видел её насквозь. Однако он продолжал молчать, и затем просто вздохнул и сказал, «Ты действительно изменилась, Аянь. Ты и правда стала послушной, и не будешь делать всё, что приходит тебе в голову?» «Да». Она вздрогнула и постаралась взять себя в руки. «Разве тогда, в Сусахале, вы не отругали меня за глупость?» Вы сказали, что как великая княжна Чи я жила за счет своего народа, носила богатую одежду, ела изысканные блюда. Моей судьбе заведую тысячу людей. Я должна выполнять свой долг. Брачный союз между кланами и есть мой долг. Она говорила все тише и тише и, наконец, умолкла. Шиин молча выслушал джуяни и горько усмехнулся. «Да...» Это его слова. В тот день он их сказал, поучая княжну, а сегодня услышал из ее уст. Слова были теми же самыми, но теперь в них звучала едкая ирония. Тогда он досадовал, что княжна слишком легкомысленна. Теперь она выросла и стала разумной, научившись думать о последствиях. Разве он не должен ценить ее прогресс? — Раз ты все решила, то хорошо, — сказал Шиин спустя долгое время. — Я... Тогда я спокоен». «Угу», — тихо сказала она, опустив голову. «Наставник, спасибо вам за заботу». Слово «наставник» заставило его вздрогнуть. «Не называй меня больше наставником», — серьезно сказал он. «Ты никогда не была официальной ученицей храма Цзюи. Теперь ты должна называть меня, ваше высочество, наследный принц, а через некоторое время — император». Джуянь замерла, не зная, что ответить. Шиин, однако, больше не смотрел на нее. Он взмахнул рукавом, развернулся и сказал равнодушно. «Хорошо. Возвращайся пораньше и отдохни. Когда я завтра приду в резиденцию клана Чи, тебе не обязательно выходить мне навстречу». Шиин поднял руку, в воздухе раздался звук хлопающих крыльев, и в глубине сада показалась белая птица. Шиин запрыгнул на спину божественной птицы Чун Мин. По его глазам тяжело было понять, что он сейчас чувствует. «Живи счастливо», — напоследок сказал он, оглянувшись. Его взгляд потеплел, или ей только кажется. У джуянь защемило сердце, но она не могла вымолвить ни слова. Шиин едва слышно выдохнул: «Прощай, Аянь». «Постой, я должна кое-что спросить у тебя». «Поздно». Божественная птица Чунмин расправила крылья и улетела. В мгновение ока превращаясь в едва заметную точку в вечернем темном небе. Шиюй, княжна так и забыла спросить про Шиюя, где он. Жив ли? Мертв? Кто убил его? Увы, она ничего не сможет ответить Сюиин.